как Пеппи сходит на берег. «Вот она, веселье прямо перед нами!» закричала Пеппи как-то рано утром, когда стояла на вахте. Платья на ней не было, вся ее одежда состояла из платка, обмотанного вокруг талии. Они плыли уже много дней и ночей, много недель и месяцев. Они попадали и в бурю, и в штиль. Ночи были то темные, то лунные, то звездные. Небо было то затянуто грозовыми тучами, то ослепляло синевой... То шел дождь, то полило солнце, а они плыли так долго, что Томми и Аника почти забыли, как жили дома, в своем маленьком городке. Вот бы удивилась мама, если бы увидела их теперь. От болезненной бледности не осталось и следа. Они были темно-бронзовые от загара, выглядели очень здоровыми и карабкались по вантам них уже Пеппи. Чем дальше продвигалась попрыгунья на юг, тем больше они раздевались, потому что становилось все жарче. Так из укутанных во множество теплых свитеров и шарфов детей, которые пересекали Северное море, они превратились в коричневых галышей с пестрыми набедренными повязками. «Ох, да чего уже жизнь прекрасна!» – кричали Томми и Аника каждое утро, когда они просыпались в каюте, где жили вместе с Пеппи. Пеппи часто просыпалась еще раньше и стояла целую вахту у румпеля. «Лучшего рулевого, чем моя дочь, я еще не встречал на семи морях!» — любил повторять капитан длинный чулок. И он был прав. В самые страшные бури Пеппи уверенной рукой вела по прыгунью мимо самых опасных рифов. И вот теперь их путешествие подходило к концу. «Веселье перед нами!» — вопила Пеппи. «Да, вот она, веселье!» Зеленый, поросший пальмами остров, окруженный синей водой. Два часа спустя... Попрыгунья вошла в небольшую бухту с западной стороны острова. На песчаный берег высыпали все веселяне – мужчины, женщины и дети – чтобы встретить своего короля и его рыжеволосую дочку. Когда корабль подошел к берегу, толпа приветствовала его громкими криками. «Усам-кура! Кусом-кара!» – кричали веселяне, что означало «добро пожаловать, наш толстый белый предводитель». Король Эфраем Первый поднял руки в знак приветствия и закричал «Мони Манана. Это означало «Я рад вам снова служить». Вслед за отцом на берег сошла Пеппи, на руках она несла свою лошадь. Вихрь восхищения пробежал по толпе. Конечно, все слышали о легендарной силе Пеппи, но одно дело слышать, а другое видеть своими глазами. Томми и Аника тоже сошли на берег. Они скромно держались в стороне и приветливо кивали толпе. Но веселяне не могли отвести восхищенных глаз от Пеппи и ничего не видели вокруг. Капитан Длинный Чулок подбросил Пеппи в воздух, а потом поставил себе на плечи, чтобы все могли ее разглядеть. И тогда по толпе пробежал вихрь восхищения. Когда же Пеппи, спрыгнув на землю, посадила на одно плечо капитана, а на другую лошадь, вихрь восхищения перерос в настоящий ураган. Все население веселья насчитывало 126 человек. «Это как раз нужное количество подданных», — любил повторять король Ифраим. «Большим народом управлять трудно». Все веселяне жили в крошечных уютных хижинах, разбросанных в пальмовые рощи. Самая большая и красивая хижина принадлежала королю Ифраиму. Команда по прыгуне тоже построила себе хижины, где жили матросы, когда корабль стоял на якоре в бухте. Вот и сейчас он должен был встать на якорь, но сперва еще предстояла небольшая экспедиция на соседний остров, находящийся пятидесяти милях севернее. Дело в том, что там была лавка, где можно было купить нюхательный табак для капитана Длинный Чулок. Под огромной кокосовой пальмой специально для Пепи была выстроена изящная маленькая хижина. Вместе с Пепи туда побежали Томми и Анника. Но капитан задержал их. Он потребовал, чтобы дети вернулись с ним на берег. Он схватил Пеппи и понес ее на руках. «Вот сюда», — сказал он и указал толстым пальцем на какой-то камень. «Вот сюда меня прибило ветром, когда я потерпел кораблекрушение». Веселяне поставили памятник в честь этого знаменательного события. На камне они высекли надпись на веселянском языке. «По большому синему морю к нам приплыл наш толстый предводитель. В этом месте он ступил на наш берег. Здесь теперь цветет хлебное дерево. Да будет он всегда таким же толстым и великолепным, как тот день, когда нога его коснулась нашей земли». Капитан Длинный Чулок вслух прочел эту надпись Пеппе, Томми и Анике. Его голос дрожал, так он был растроган. Потом он громко высморкался. Когда солнце начало садиться и вот-вот должно было утонуть в бескрайнем Южном море, веселяне созвали барабанным боем все население на главной площади, которая находилась посреди селения. Там стоял трон короля Ефраима. Он был сделан из бамбука и увид диковинными красными цветами. На этом троне король сидел, когда правил островом. Для Пеппи веселяне тоже соорудили специальный трон, только поменьше, и поставили рядом с троном отца. Они даже сбили на скорую руку два маленьких бамбуковых стульчика для Томми и Аники. Когда король Ифраим, исполненный величия, занял свое место на троне, барабаны забили еще громче. Он сменил костюм капитана на королевскую мантию, на голове у него была корона, он был опоясан юбочкой из мочала, на шее висел зубакула, а ноги его были украшены браслетами. Пэпи непринужденно уселась на свой трон. На ней по-прежнему была только одна пестрая набедренная повязка, но волосы она воткнула белой и красной цветки, чтобы выглядеть наряднее. Анника тоже украсила себе волосы цветами, а вот Томми ни за что не захотел. Никто не смог его уговорить заложить за ухо цветок. Король Ифраим долго отсутствовал и запустил все дела. Поэтому теперь он стал править острым, что было сил, чтобы наверстать упущенное.